Глава девятая. Последние хлебозаготовки. 1933. Горе мне в моем сокрушении, мучительно рана моя, но я говорю сам себе, подлинно это моя скорбь, и я буду нести ее. Иеремия 31.29. Был риг смертей, пекельных скрут, был 33 рик Бекола руденко Миргородский район в декабре 1932 года все еще не выполнил плана хлебозаготовок. Обком направил туда выездную редакцию двух газет «Социалистическая Харьковщина» и «Нашего паровозника», чтобы издавать газеты-листовки в отстающих селах. Нас было четверо – два миргородских паренька, наборщик и печатник, и два харьковчанина, мой заместитель Володя Ив и я. Все наше имущество, несколько наборных касс, ручная печатная машина «Американка» и два-три мешка бумаги, уже нарезанные на листы, умещалось вместе с нами в одних больших санях. В селе Петримцы, уполномоченный районного ГПУ, рассказывал, «Тут во всех селах Есть контрреволюционные элементы. В Петривцах на сегодняшний день живут человек 20 таких, кто вернулся с Оловков, с Нарыма, с разных допров, кто по амнистии 1927 года, а кто и позже. И не какие-нибудь воры-конокрады, за тех милиция заботится. А я вам говорю только за тех, кто с оружием на нас ходил, нашу кровь проливал. А в Поповке, можно сказать, целое бандитское гнездо. Село большое, 1400 дворов, но с них в колхозе меньше 500. Самый малый процент во всем районе. Зато имеются данные, что в полутораста дворах прячут оружие. И не только наганы, но и обрезы. У них там и гранаты есть, и пулеметов штуки три, где захованы. Это точно известно. По всему району полно таких, кого и не сажали никогда, но известно, что они воевали у Петлюры, у Махна, у Маруси, у Ангела. Тут гражданку разных бан было, как блох на шарике. Мы верили ему безоговорочно. Сам он был сыном забойщика, дарми работал на шахте. Когда призывался, взяли войска НКВД. Там учился и стал оперативным работником. Он улыбался широко, белыми рафинадными зубами, глядел прямо, приветливо. Русый чуб он тщательно расчесывал на две густых запятых по вискам. Такая прическа называлась почему-то политика. Поместили нас втроём Володю, его и меня, в хаке единоличника-середняка, не выполнившего хлебозаготовку. Колхоз выделял нам харчи и топливо. Хозяева перебрались к дочери. Хозяйка приходила топить печь и готовить. В первой неделе у нас бывал изредка хлеб и даже мясо. Но потом обычно макуха, жмыхи подсолнечника, мелкий картофель, сладковатый от промерзлости и горьковатый от гнили, реже пшено, горох и квашеная капуста. Наш уполномоченный пытался нас воспитывать, приучать к армейскому порядку. Напоминал, что нужно бриться и не надо оставлять грязную посуду на столе. «Соберем, товарищи, кучкой и поставим на припечек. Ну зачем ты бычка на пол бросаешь? Ну и пусть он глиняный, не загорится. Но зачем хозяйке за нами убирать? Она хоть и не выполнила хлебозаготовку, но трудовая крестьянка». Да и себя уважать нужно. Мы здесь живем, здесь питаемся. Чего ж мусорить? Чистота — залог здоровья. Он каждый день заботливо чистил щеткой, синюю буденку и длинную серую шинель. Подолгу драил сапоги суконкой. И укорял нас. «Вы, вы, хлопцы, кожухи хоть потрясли, вы ж именно печи укрываетесь. Посмотрите, и солома, и крейдой мелом замазаны. А вы кто такие? Представители Харьковского пролетариата, товарищи из Красной столицы. Значит, надо иметь вид как следует, не фасон давить, нет, не в камчанство напускать, но что порядочек, как Красной армии, подтянутость, дисциплина и вся выходка боевая, аккуратная. Что значит, что вы не военные? Мы все тут красные бойцы Хлебного фронта. Он умел дать понять, что причастен к особым государственным делам. Малотер блокированный деревянной кобуре, он ни разу не позволил никому из нас подержать, даже разглядеть вблизи эту заветную мечту моей юности. Нельзя, хлопцы, нельзя. Это не тядька, а боевое оружие. Хлебный фронт. Сталин сказал «борьба за хлеб, борьба за социализм». Я был убежден, что мы, бойцы невидимого фронта, воюем против кулацкого саботажа за хлеб, который необходим для страны, для пятилетки. Прежде всего за хлеб, но еще и за души тех крестьян, которые закоснели в несознательности, в невежестве, поддаются вражеской агитации, не понимают великой правды коммунизма. Мы не считали их противниками и не чувствовали себя среди них враждебными чужаками. Ведь в каждой деревне мы находили товарищей, единомышленников. В Петринцах нашим наставником стал голова Селиады, председатель сельсовета, Ващенко. Он в германскую войну заслужился до Унтера, имел двух Георгиев, а в гражданскую командовал ротой. Тогда легше было. Вот верьте, не верьте, а куда легше? Все было ясно, понятно. туточки значит, своя часть, своя позиция. А там, значит, враг, кадеты, петлюры или махны. Ну, значит, гады, контра. Ну и дашь им прикурить. С пулеметом и с винтарей с залпами. А потом змейкой в обход или цепью в лоб на ура. Штыком коли прикладом бей кто не поднял руки кверки в Могилевскую губернию. И давай дальше, марш, марш, даешь Крым, даешь Варшаву. Все ясно, понятно. А теперь противник, может, кого тебя сидит, может, с тобой за ручку здоровается. Нагад у меня, правда, есть, но его в кармане держи. И воимай только в самой крайности, для отчаянной обороны или для виду. Для понта, чтобы пугануть какого самого-раз самого гада. Но это часто нельзя. А фронт, между прочим, везде вокруг. Я так считаю, что одной пшеницы у нас в Петривцах должно быть тысячи-две пудов закопаны-попрятаны. Затаились гады-индюки. Сами одну макуху едят. Есть такие, что уже и дети пухнут. Но я не открывают, надеются такой надувальник что пересидит хлебозаготовки чтобы отстанем он тогда выкопает и жировать будет или уже только боится что я бы найдут все до, до зерна заберут и обратно семья голодная а самого до белых медведей дядки у... дядьки ведь у нас какие хитрые хитрые а дураки я их добрый знаю сам ихнего корня в утрадился в десяти километрах, и уже шести годов на Куркулее работал. бать дамечкой была, вдовая. Я у нее один, еще до стола не дорос, а уже хозяйских гусей пас. А потом, как в школу пошел, один-два дня в неделю учился. А все другие, и все утра, и все вечера, колохозяйских коров, свиней, даме старался И пахал, и косил. А ведь только в четырнадцать годов первые гроши получил. Два, потом три рубля в месяц положили. А то раньше все только за натуроплату, за харчи, за жилье. Летом в клуне, зимой в хатынке, что одним боком до печки, а другим до коровника. И за одежу, а в доски хозяйские драные. баба так в наймечках и померли. Застудились весной. Чё бы ты у них были только, чтоб в церкву ходить, на праздник погулять. А так зимой носили постолы с анучами, а то всегда босые. И по стерне, и по лесу, по всем колючкам. Мамы говорили, что у них ноги задубелые, не хуже копыт. Но постолы промокают, мамы и застудились. Горячка трясла. Как пьяные стали, или как в кифу. Говорили всякое, песни спевали. Так и померли в холодной клуне на соломе. Хозяин не пустил фершила позвать. Лошадь не дал за ним поехать. «Ничего», — сказал, — «отлежится». Она, баба, здоровше всех. А лошади нужны сейчас навоз возить. Весна какая пошла, весь снег за неделю отмыла Земля уже мягкая воз он вывез, а мама померли. я еще к нему кланяться ходил, чтоб дал рубля два на папа и на гроб. Не подарил, нет, с нашего заработанного. У того куркуля принцип был платить там только в осень, когда все уберут. Я тогда так разнервничался за маму, за ту куркульскую жадность, что схватил колун и на него. Если б не вцепились хлопцы, так бы и зарубал и на каторгу пошел бы не жалеючи. Он тогда взлякался, отдал все гроши и выгнал. Иди, куда хочешь, на подальше от села, а то скажу старости и стражникам, что ты, Гайдамака, убивец. Я тогда всю Украину прошел насквозь. У, Кур у Куркулея работал и в панских хозяйствах, и в городе, и на шахтах, аж пока в солдаты не взяли. Так вот, я куркулей с детства ненавижу. Хуже, чем всех панов-помещиков, юнкеров, офицеров. Те хоть прямые враги. Панскую белую кость за версту видно, кто он есть. Из них даже хорошие люди бывают. Ленин с кого вышел? Еще и другие были. А эти, кто с грязи в князи повылезли, кто сами валам хвосты крутили, в навозе росли. У них ни науки, ни уважения. Они донайменно такие безжалостные, что хуже всех панов, да хоть бы даже своя кровь с родственник, они за копейку глотку перервут, голодному корку пожалеют. Умирать будешь, воды не подадут. Потому, кто умирает, от него уже никакого интереса. Он говорил, не повышая голоса. В глубоко посаженных, маленьких, чуть раскосых глазах не искры. Большая самокрутка, козья ножка, свернутая из четверти листа районной газеты, дымилась равномерно. Только широкие руки сжимались, кулаки и косточки белели. Также негромко, ровно и внятно разговаривал он на собрании, которые каждый вечер сбирались по куткам. Большое село делилось на несколько кутков, то есть углов, охватывающих от 50 до 100 хозяйств. Сельские исполнители и колхозные активисты приглашали, пригоняли в хату тех, кто не выполнил план хлебозаготовок, а потом следили, чтобы никто не ушел без особого разрешения. Обычно начинал в Ащенках. Он рассказывал о том, сколько по селу уже сдано хлеба, сколько еще нужно сдать. Называл злостных нездатчиков и подробно докладывал, где и у кого дошли спрятанный хлеб. Он думал, он самый хитрый, закопал на дальнем поле. Да только мышей не перехитрил. Нашли мыши его яму, а за ними и леса. А там хлопцы, которые охоту любят, заметили, чего это лиса все на одном месте, на одном поле мышкует. Тут и открыли ту хитрую яму. А зерно уже пополам с мышиным говном. Ну, хозяина, конечно, забрал НКВД. Поедет теперь туда, где зимой и солнца не видать. А семья без хлеба осталась. Выходит, он враг не только державе, он и своим детям самый злой враг. Потом говорили приезжие, районные заготовители, мы с Володей, местные активисты-комсомольцы, колхозные бригадиры. Все выступавшие сидели за столом под иконами. На белой стене темнели большие рамки, начиненные разнокалиберными фотоснимками. Николаевские солдаты в лихо заломленных бескозырках, девчата в венках с лентами, красноармейцы в буденках. Остолбеневшие перед фотоаппаратом дядьки в жест, жестких картузах или барашковых шапках, в расшитых рубахах и городских пиджаках. И тут же цветные картинки из старых журналов, открытки с усатыми запорожцами, пляшущими гапака На скамьях и просто на полу у печки тесно сидели насупленные бородачи, усачи в кожухах, в серяках, молодые парни сонов равнодушные или презрительно угрюмые отдельными кучками грудились бабы и девки в темных платках повязанных замысловато кочанами или накинутых шатрами поверх светлых косынок суконных полушубках там их почему то называли юбками обшитых по вороту и по груди светлыми овчинами полосками Густо клубился синий-сизый махорочный дым в зыбком полумраке. Еле-еле светились самодельные свечки или лучины, реже керосинка. Села, не выполнившие план хлебоздачи, заносились на черную доску и подлежали товарному бойкоту. Лавки закрывали. Нельзя было достать ни керосину, ни гвоздей. Каждый раз, начиная говорить, я хотел доказать этим людям, что они страшно ошибаются, утаивая хлеб, что они вредят и всей стране, и самим себе. Я старался поменьше повторяться, хотя ораторствовать приходилось на нескольких собраниях за день. Я рассказывал, как трудно живется рабочим в городах и на строительствах. Они работают по две, а то и по три смены без выходных. Их жены стоят в очередях, потому что не хватает харчей, не хватает хлеба. И все потому, что в нашей стране со всех сторон угрожают смертельные враги. И значит надо напрять силы, чтобы срочно выполнять планы и необходим хлеб.